Она болела и была красна. Около меня стояла экономка и сокрушённо качала головой. И как это вы? Разве можно? Вы лучше не ходите по двору, а то вас и совсем сплющет. Ничего не понимая, я вернулся в дом и положил на больную руку компресс. Когда профессор вновь проснулся, он выглядел уже совсем бодрым. Очевидно, у этого человека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 Вагнер, попросив передвинуть его кровать к окну, сам начал рассказывать о том, что так занимало меня. Наука изучает проявления сил природы, начал он без предисловий. Устанавливает научные законы, но очень мало знает сущность этих сил. Мы говорим электричество, сила тяжести. Мы изучаем их свойства и используем для своих целей.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 Обладеть этой непокорной силой было давнишним моим желанием. И вы овладели ею, воскликнул я, начиная понимать всё происходящее. Да, я владел ею. Я нашёл средства регулировать силу тяжести по своему желанию. Вы видали мой первый успех. Ох, успехи иногда дорого стоят, вздохнул Вагнер, потирая ушибленное колено.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 сохранять продукты от бродячих кошек. Совсем их не губите, говорит она. А что, лапы прилипли? Другой раз не явятся. Да, сказал он после паузы. Есть кошки ещё более шкадливые и опасные двуногие, вооружённые не когтями и зубами, а пушками и пулемётами. Представьте себе,